Ара Спартакович. Сравнительное жизнеописание. Происхождение. В начале было слово. Только не спрашивайте меня, какое. Давайте все по порядку. Стояла жуткая ночь. В Италии было темно. Французы на цыпочках шли в атаку и думали: ура, сейчас уже ворвемся в Рим. Но в один прекрасный момент... Их заслышали древнеримские гуси и разорались. Гуси разбудили ночную стражу. Стража развернула боевую оборону. Французы подумали: соляви, «Се сейчас уже не ворвемся! И на цыпочках отступили назад в свою Францию. Меж тем в России ночью тоже было темно. Все спали. На севере прогремело северное тайное общество, а на юге, соответственно, южное. Они так гремели, что разбудили Герцена. И Герцен, как известно, тоже развернул. Меж тем, Римская империя неумолимо катилась к упадку, благодаря свирепому рабству. В 71 году ночью там прогремел некто Спартак и разбудил вооруженных рабов. Потом об этом сняли художественный фильм. Меж тем, у Спартака была любовница, которая ночью забеременела. Как порядочный человек Спартак немедленно утром женился, и где-то через девять месяцев у них родился прекрасный умный мальчик по имени Ара. Вот, собственно, и все, что мы знаем о происхождении Ары Спартаковича. Кое-кто еще грубо сомневается в том, что Ара Спартакович сын Спартака. Специальный совет для таких деятелей: вглядитесь пристальнее в отчество, если отчество героя Спартакович то уж, конечно, его отец не был Василием или там Рафаилом. Из достоверных источников нам известно, что в честь Ары Спартаковича армянский народ с присущим ему благородством назвал горную вершину Арарат, которая до этого называлась, кажется, Эверест или просто Масис. Армяне, всей душой надеясь, что Ара Спартакович будет рад или что он уже рад, именно так и начертали на карте. Арарат, с приятным кавказским акцентом. Факты для сравнения. Факт первый. Одна женщина по имени Мара творила над собой все возможное и невозможное. В своих дамских целях она окуналась с головой в перекись водорода, носила зимой по утрам вечерние туалеты от Макс Фактора, целыми днями придавалась поверхностному и глубинному пилингу, а вечерами и на ночь умащивала свое тело эссенциями от Филиппа Старка и Дина де Лаурентиса. Однако во вторник 16 марта 1999 года в 15 часов 13 минут по Гринвичу в никелированном интерьере своей ванной комнаты в стиле хай-тек Мара практически покончила с собой, стянув на шее петлю из черных кружевных колготок от Диора, потому что час назад ее откровенно пренебрег Ара Спартакович. Он просто шел мимо по бульвару, шаркающей полетной походкой, и в упор не заметил Мару. Ее предпоследние слова звучали так «Боже, зачем я так несчастна?» Ее последние слова звучали так «Блин, опять колготки порвала». Факт второй. Другая дама по имени Рита Ларисовна Даймлер читала на языке оригинала Элегии Райнера Марии Рильке от издательства «Прогресс» знала наизусть конармию от Исаака Бабеля и горячо волновалась по поводу расшатывания славянских лексических гнезд на их семантической оси. В среду 31 декабря, накануне нового 2004 года, она заявила корреспонденту агентства Associated Press, Майклу Даймлеру, своему супругу, что абсолютно счастлива и жизнь удалась. Потому что за час до этого ей почтительно поцеловал правую руку в районе Ключицы никто иной, как Ара Спартакович. Факт третий. Видя такое дело, третья дама по имени Кося в ту же новогоднюю ночь вспыхнула и заявила Аре Спартаковичу открытым текстом «Ты бабник, непостоянный!» На что Ара Спартакович ответил сурово, но ласково «Молчи, свой рот, женщица!» и запечатал этой даме уста поцелуем. Детство и юность Из достоверных источников нам известно, что в детстве Ара Спартакович был ребенком, а в юности – юношей. Разумеется, это не означает, что он гонял по черепице голубей, глубоко страдающих сальмонеллезом, или ходил на вечера в Дом культуры имени Дзержинского, где медленные танцы похожи на безнадежно слипшиеся очереди в мужское и женские отделения городской бани номер 27. Строго говоря, Еще как ходил и еще как гонял, но только не на танцы и не голубей, автор уверен, что будет правильно понят. Вот, собственно, и все, что мы знаем о детстве и юности героя. Черты характера. Ни один наблюдатель, даже при всем злорадном желании, не сумел выявить в характере Ары Спартаковича ни одного недостатка. Хотя суровая историческая объективность требует признать, Такой недостаток все же имеется. Говорю о нем с большой каплей горечи, пользуясь отсутствием поблизости лиц, не достигших совершеннолетия. Пусть эти лица пока в песочнице посидят. Дело в том, что Ара Спартакович, будучи по натуре страшно вежливым и деликатным, очень груб в сексе. И эту правду не скроешь, как бы она ни была горька. Число желающих повстречаться и познакомиться с Арой Спартаковичем или со мной как близким ему лицом растет со скоростью эпидемии. Мне знакома одна глава столичной аудиторской фирмы, которая, глава, вырезала швейцарским перочинным ножом на своем офисном столе громадные инициалы АС и точно такие же буквы написала черной помадой босс на мониторе Sony с диагональю 41 дюйм. Одна чудесная скромная женщина Лена из Екатеринбурга почти в ультимативной форме востребовала у меня знакомство с А.С. «Хочу!» — сказала она с неожиданной чувственной прямотой. В избежание горьких разочарований мне пришлось раскрыть Ленины глаза на упомянутый интимный недостаток Ары Спартаковича. «Тем более хочу!» — вскричала женщина Лена. «Одна прелестная девушка Юля из республики Татарстан обратилась ко мне с животрепещущим вопросом. «Это правда, что Ара Спартакович очень груб в сексе?» Я не смог этого отрицать. «Он что, во время секса пощечины дает?» уточнила девушка Юля. И снова я не смог возразить. Даже случайно потупился. Девушка Юля предалась долгим таинственным размышлениям, после чего произнесла «Познакомьте, немедленно». Как видим в природе, еще много неразгаданных тайн. Личная жизнь. Мы не из тех, кто любуется в телескоп высокой интимной жизнью знаменитых персон. Нам и без этого есть на что полюбоваться. Но факт остается фактом. Однажды на моих глазах Ара Спартакович разобрал уникальный антикварный мопед производства Республики Удмуртия на 3926 отдельных частей и тут же приступил к сборке. «Зачем?» — спросил автор этих строк. «Хотите собрать Мерседес?» «Мерседес до завтра не успею. Но маленький такой Бенц надо создать. А что завтра?» А на завтра намечался триумфальный въезд Ары Спартаковича в переулок Крутая Солянка, где он встретит после работы женщину по имени Кося. Намечалось, что Кося всплеснет обеими руками и молвит. О, какой дивный транспорт! Тогда Ара Спартакович случайно потупится, но скажет, давай ехать в музей художественного искусства. Она сразу обрадуется, и они поедут в музей, потому что Кося свола изящной и тонкой натурой. И вот завтра наступило. Ара Спартакович завел с четвертой попытки свой новый Бенц и на высокой скорости въехал в крутую Солянку. Женщина Кося... Как раз выходила с работы. Она увидела такое дело и молвила. — Прикольно. Некоторые вообще на дрезине ездят. И ушла с подругой в кафе на Шатыль. И Ара Спартакович вынужденно укатил прочь, так сказать, на дрезине. И тут наступило послезавтра. Ара Спартакович лично вошел в магазин «Сирень» и спросил грустную цветочницу Куксину, сколько у тебя в наличии количества растений. Цветочница Куксина... Грустно глянула в накладную. Триста пять штук в ассортименте. Араспартакович Спартакович покинул магазин «Сирень» с букетом из трехсот растений в ассортименте. Остальные пять он лично вручил цветочнице, чтобы не куксилось. «Сегодня или уже не сегодня?» — мыслил Араспартакович, Спартакович, надевая галстук-бабочку тех же грозовых оттенков, что и смокинг. Его план был таков. Все дамы любят цветы. Это научно-естественный закон природы. Некоторые даже при виде цветов дрожат всем своим тельцем. А женщина-кося, сойдя с крыльца, радостно молвит. Боже, какая прелесть! Сколько цветов! И всплеснет обеими руками. «Бери тогда все!» галантно скажет Ара Спартакович. «И давай теперь ехать в музей художественного искусства». Видимо, ему все-таки очень хотелось в музей. И вот он является на крутую солянку, Лично с грандиозным букетом, не говоря уже о грозовых оттенках смокинга и бабочки. А женщина-кося как раз выходит с работы. Видя такое дело, она всплескивает руками и открытым текстом молвит. О, вырядился, бабник непостоянный, опять жениться собрался. Не знаю, как бы вы поступили в таком внеплановом случае, но Ара Спартакович сразу вспомнил свой недостаток, что он очень груб в сексе. Поэтому со всей суровостью он ответил «Молчи, свой рот, женщица!» и запечатал ей уста поцелуем. Вот, собственно, и все, что мы пока знаем о личной жизни Ары Спартаковича. Достижения в труде. Однажды Ара Спартакович овладел многими нужными профессиями и осилил трудовой путь. Например, как-то раз он изучил маркетинг и пошел продавать чернослив на торговом центральном базаре. Коллеги показывали ему свой глубокий пиетет. Отъявленные конкуренты говорили с глубоким поклоном. — Здравствуйте уже, Ара Спартакович. — Пока я здесь, — отвечал он с глубокой скромностью, — зовите меня просто Рафик. В эту секунду по торговому базару шла прекрасная, но материально бедная учительница русского языка и литературы, чье имя нам неизвестно но девичья фамилия у нее была Сазонтьева. В прозрачной сумке учительницы виднелся только один лимон и не виднелось ни одного чернослива. Видя такое дело, Ара Спартакович позвал. — Женщица, иди, пожалуйста, я тебе черный слив дам. Учительница Сазонтьева вежливо молвила. — Нет, спасибо. Но тут Ара Спартакович насыпал ей в подарок полсумки чернослива, и она опять выразила спасибо и пошла. Видя такое дело, отъявленный конкурент по имени Гиви крикнул учительница Сазонтьевой «Иди сюда, слушай, я тебе урюк дам». Это, конечно, так просто нельзя было стерпеть. Поэтому Ара Спартакович сказал строго, но справедливо «Гиви, держи себя рамки, это Рафика-женщица». И отъявленный Гиви сразу же случайно потупился. Вот, собственно, и все что мы знаем о трудовых достижениях Ары Спартаковича на сегодняшний день. Дневник его жены. Сравнительное жизнеописание героя выходит не очень-то сравнительным. Этому есть научно-естественная причина. Кому взбредет в голову сравниться лично с Арой Спартаковичем, никому не взбредет. Меж тем я с трепетом приоткрываю изящную хоть и сильно потрепанную тетрадь карманного формата, несущую на себе неизгладимые следы питательного крема для рук, подгоревшей сковороды, раскаленных щипцов для завивки и разлитого кофе. Тетрадь, она же дневник, передана мне безвозмездно, анонимной персоной, в обмен лишь на твердое обещание, что я опубликую этот бесценный человеческий документ через 70 лет. Ждать осталось недолго. Скорый мир узнает правду, а пока только несколько отрывков с пропусками слов, тщательно зачеркнутых фиолетовой шариковой ручкой, очевидно по моральным соображениям. 29 апреля. Маленький итальянский дворик. Я стою на балконе, такая толстая, что занимаю собой практически весь балкон, и совершенно по этому поводу не переживаю, потому что мне хорошо. У меня куча орущих детей, здесь так принято, соседки мне дико завидуют, на кухне уже почти готова пицца, Ара Спартакович, как обычно, загулял по делам, и его уже третьи сутки нет дома. Я стою на балконе и вдруг вижу, как Ара Спартакович своей неповторимой походкой идет по нашему двору. Меня переполняет такой знакомый и до сих пор непонятный мне восторг. Я наклоняюсь и кричу, ах ты бабник непостоянный. Он поднимает голову и строго отвечает «Зачеркнуто». Тогда я мысленно говорю ему «Ах ты!» Зачеркнуто. Но вслух спрашиваю «Зачеркнуто». Он отвечает вопросом на вопрос «А тогда какого же?» Зачеркнуто. Я сразу успокаиваюсь. Соседки завидуют нам. 30 сентября. Майами, Флорида. Я сижу в шезлонге в прекрасном леопардовом костюме. Детей нет, здесь это не принято. Совсем недавно я сделала себе лифтинг, мезотерапию, лимфодренаж и лазерную подтяжку лица. Все утянуто так, что глаза стали узкими. Протезировать бюст я не решилась, иначе Арас Партакович просто убил бы меня. Он, как обычно, загулял по делам. Я смотрю на океан, затем опускаю узкие глаза и вижу, как Арас Партакович своей неповторимой походкой шлепает по нашему газону. Знал бы он, сколько стоит этот газон. Я встаю на шпильках с белым пушистым мехом, готовая сказать ему все, что я сейчас о нем думаю. А я думаю, зачеркнуто. А вчера я думала, зачеркнуто. Но он смотрит на меня своим неповторимым взглядом, в котором я читаю, зачеркано до дыр. Я сажусь в свой розовый кадиллак, рядом падает Ара Спартакович, и мы мчимся по хайвею. 8 марта. Я читаю книгу о вкусной и здоровой пище, потому что Ара Спартакович ни с того ни с сего захотел фаршированных перцев. Сегодня в России так называемый женский день. Ара Спартакович загулял по делам, и его нет дома уже третьи сутки. Вчера он вдруг позвонил и сказал, что вот-вот явится. Я решила, что сразу лягу, отвернувшись лицом к ковру, висящему на стене, и буду лежать насмерть, убитая горем и одиночеством. На мне короткое темно-синее платье в мелкий горошек из натурального шелка в стиле 60-х годов. Я ношу его дома, когда жарко. Волосы я заколола, чтобы открыть шею. Он якобы так любит. Наконец, слышу в прихожей шаги Ары Спартаковича. Я поскорее ложусь на кушетку, убитая горем и одиночеством, и гляжу глазами в ковер. Ковер у нас нежно-бежевый, из антрона. Это даже лучше чисто шерстяного. Арас Спартакович говорит, «В этот торжественный женский день я тут тебе чего-то принес». Я лежу и думаю, «Если опять колье принес, то я ему скажу, зачеркнуто. А если опять эротическое белье, то вообще скажу, ах ты, зачеркнуто! Он говорит, «Я тебе сок принес». «Какой сок?» А говорит, очень яблочный сок, давай будем пить. Я поскорей оживаю, потому что мне смешно, мы пьем сок и целуемся, целуемся, зачеркнуто, целуемся, целуемся, целуемся, как самые последние дураки.